— Удары в стену? — Да. — Грохот будто передвигают в мебель? — Да. — Понятно, — сказал Флавьер. Такие явления, говорят, наблюдаются в присутствии девочек этого возраста. Но этому нет, конечно, никакого разумного объяснения. Обычно такие вещи длятся недолго. — Я не очень подкован в этих вопросах, — продолжал Живень. — Но, бесспорно, одно... Полина Лажерлак была малость тронутой. Одно время она хотела постричься в монахини, но потом отказалась от этого. В конце концов она вышла замуж и несколько лет спустя, без всякой видимой причины, покончила с собой. Сколько ей было лет? Жиренючил платок и промокнул губы. Двадцать пять Наконец выдавила на себя. «Столько же, сколько сейчас, Мадлен!» «Черт возьми!» Они помолчали, Плавьер о чем-то размышлял. «Твоя жена, конечно, в курсе?» — спросил он. «В том-то и дело, что нет. Все эти подробности я узнал от тещи. Она рассказала мне об этой самой Полине Лажерлак вскоре после нашей с Мадлен свадьбы». В то время я слушал его в полуха и лишь излежливости поддакивал. Если бы я знал. першё. Нет, и больше спрашивать не у кого. Тебе не показалось, что она откринчилась каким-то определенным намерением? Нет, во всяком случае я так не думаю. Разговор об этом зашел совершенно случайно, но я отлично помню, что она запретила мне рассказывать об этом Мадлен. Кому приятно числить в предках ненормальную? Она решила, что дочери лучше об этом не знать. Ну, а у этой Полины Лажерлак был хотя бы повод для самоубийства. По всей видимости, нет. Она вроде была даже счастлива. За несколько месяцев до самоубийства у нее родился крепенький мальчик, и все вокруг надеялись, что материнские чувства помогут ей обрести душевное равновесие, как вдруг однажды... — Я по-прежнему не вижу связи с твоей женой, — заметил Флавьер. — Связь? — переспросил Жиринь с унынием. — Сейчас увидишь. После смерти родителей Мадлен она, естественно, унаследовала немало драгоценностей и всяких безделушек, которые перешли к ней еще от прабабки. Среди них есть лентарное ожерелье. Так вот, она беспрестанно его разглядывает, трогает, с таки как бы сказать, тоской поутраченному. К примеру, В доме есть автопортрет Полины Лажерлак. Она к Мадлен рисовала. И Мадлен, как завороженная, часами созерцает этот портрет. Больше того, недавно я увидел, как она ставила его на трюмо. она надела на шею ожерелье и пыталась сделать себе точно такую же прическу, как и у ее прабабки и портрете. Кстати... Заметно помрачнел. Живинь. Она до сих пор причесывается именно так. Тяжелый узел на затылке. Она похожа на Полину? Может быть, но очень отдаленно. Еще раз спрашиваю, чего именно ты опасаешься? Живинь вздохнул, взял свою недокуренную сигару и принялся сосредоточенно ее разглядывать. У меня не хватает духу в признаться тебе во всех своих самозморных мыслях. Наверняка я знаю одно. Мадлен уже не та. Далеко не там. Иной раз мне случается думать, что женщина, живущая подле меня, вовсе не Мадлен. Лавьер поднялся и принужденно рассмеялся. Но позволь, а кто, точно, по-твоему, Полина Лажарлак. Ты, видно, совсем спятил, бедняга, Поль. Что тебе налить? Портвейн? Чинзано? Капкос? Портвейн?» Когда Флавьер направился в гостиную за подносом и бокалами, Живин кликнул: «Я так и не спросил, ты женат?» «Нет», — донесся глухой голос Флавьера. «И не имею никакого желания жениться». «Я слышал, ты оставил службу в полиции», — продолжал Живинь. Ответа не последовало. — Тебе помочь? Живинь оторвался от кресла и подошел к открытой двери. Лавьер откупоривал бутылку. Живинь, оперса, плечом окосяк. косяк. — А у тебя, мило. Слушай, ты уж прости меня, что я забиваю тебе голову своими заботами. Я чертовски рад, что вновь встретился с тобой. Мне надо было бы хоть позвонить тебе по телефону, предупредить, что... «Приду, но я так увяз в делах!» Флавьер выпрямился, не спеша свинтил пробку со штопа. Трудный момент миновал. «Ты говорил что-то о судостроении?» — спросил он, наполняя бокалы. «Да, да. Мы собираем корпуса катеров. Очень крупный заказ. Похоже, в министерстве предвидят нешуточную шуточную заваруху. Господи!» — Придется ж когда-нибудь кончать с этой странной войной, ведь уже май на носу. Твое здоровье, Поль, твое здоровье, Рожа. Они выпили, глядя друг другу в глаза. Стоя Живинь выглядел почти квадратным. Он был у самого окна и в ярком свете четко вырисовывался его римский лик, месистые уши, благородный лоб.